Глава 30. По агентурным данным. Октябрь 1988 года. Вернувшись с ужина, я обратил внимание, что мой напарник очень возбужден. Глаза блестят, постоянно начинает напевать какой-то бодрый марш, все время зависает в каких-то сладких мечтах. «Дима! Дима!» «Что у тебя случилось хорошего, пока меня не было?» «Ничего. Давай колись. Да ничего не случилось. Все в порядке. Я вижу, как у тебя все в порядке. Даже распирает изнутри». «С кем-то познакомился? С Леной помирился?» «Нет, с Леной не мирился и вообще в глаза ее не видел уже целый месяц». «Дим, ты что, как девочка, ломаешься?» Я с тобой в Угадангу играть не буду. Не хочешь говорить, не надо. Ну, меня просили не говорить никому. Ну, просили и просили. Проехали. Вон, смотри, мужики драться собираются. Эй, граждане, мы идем к вам. Да ладно, вон, они побежали уже. Давай, я тебе скажу, только ты ничего не говори, пообещай». «Дим, я обещать ничего не буду, тем более если почувствую, что ты влез в какую-то мутную хрень». Мне информацию слили по убийству. Кто убил, имя и кличку сказали и где человек живет. «Ты мне подскажи, как бумагу оформить правильно, чтобы мне в зачет раскрытия пошло?» «А какое убийство? Где и кого убили?» Мне сказали, что женщину изнасиловали и убили в Ноябрьском сквере неделю назад. «Понятно». — Давай подробности рассказывай. Человек в пивнушке был, на Закатной улице три дня назад. Случайно разговор услышал. Там за соседним столиком два мужика бубнили. Но у человека слух хороший, он и человек с хорошим слухом. Это Павел Афанасьевич Кудюмов, который наш общий знакомый сторож со склада? — Ну да. — А как ты догадался? — Не знаю, почувствовал. — И что дальше? «Ну вот. Парень, которого называли Лешей Корылом, второму рассказывал, что ему баба его, карифана, который на зоне чалился, назначила встречу в парке. А он типа в розыске и только ночью с ней согласился встретиться. Ну а при встрече она на него наехала не по-детски, что он ее дроли денег должен, как земля колхозу, и что он кореша своего ментам сдал». Если он ей эти деньги не вернет, то она всем расскажет, что он стукач, и вот тут же и кончат. А потом эти парни вышли из пивнухи и пошли в соседний дом, в дальний подъезд. Что скажешь? «Дим, я скажу, что я такую лютую дичь ни разу не слышал. Только в старых советских фильмах про шпионов видел. Да ну тебя! К тебе по-человечески обратились, а ты, ладно!» «Не обижайся. А как ты вообще на складе оказался?» «Да я иду мимо, а Павел Афанасьевич меня зовет через ворота. Там вода от дождей скопилась на складе. Он ее отвести пытался, а у него что-то с рукой, типа вывиха. Ну, я взял совковую лопату, за две минуты землю откинул, а он меня чай пить зазвал с ушками. Помялся, помялся, а потом все это рассказал». «Ну, не знаю». Как-то все нереально, очень по-киношному звучит. А убийство такое по учетам есть? Есть, я узнавал. В ночное время, в ноябрьском сквере. Только там женщину избили, а потом еще ножом ткнули несколько раз. До сих пор темная. Дим, ты понимаешь, что тебя будут спрашивать, даже не спрашивать, а пытать, кто источник информации, и твои отмазки... Типа обещал не говорить, тут не принимаются. Я даже последствия не знаю, что с тобой сделают, если не расскажешь, откуда ты узнал. Скажу, что мужик на улице подошел, сказал, а пока я блокнот доставал, он убежал. Блин, ты что-нибудь более тупое не мог придумать? Паша, мне в голову другое не приходит. Если ты мне друг, то придумай сам, но Павла Афанасьевича я называть не буду. И тебя, как друга, прошу не говорить никому о нем. «Дима, ты в такой мутный блудень влезаешь, что у меня даже слов нет. И не надейся, что я кому-то что-то скажу. Мне только к такой мутной истории причастным оказаться не хватало. Твоя информация, сам с ней разбирайся. А бумагу вечером напишем, я покажу, как оформлять». Минут через десять я не выдержал повисшего между нами глухого и отчужденного молчания. Дима, я вот не могу представить себе, что в баре, где между столиками меньше метра сидят два жульмана, причем один из них человека убил, женщину своего друга, и они это в полном зале пивнухи обсуждают. Ну не складывается у меня картинка, это гон или подстава какая-то. Ну, хочешь, мы завтра поедем этого Коррелла, установим и задержим. Кстати, а какой дом? Дом двадцать шестой, по закатной. Я на карте нашел, но я туда влезать не хочу. Тебя в прошлый раз чуть не посадили, а мне такого не надо. То есть влезать не хочешь? Ты в эту мутную историю лезешь со всей дури. А что ты предлагаешь? Промолчать про убийство? Нет, об этом молчать нельзя. «Просто надо весь расклад дать, кто тебе эту информацию дал». «Я не хочу Павла Афанасьевича сливать. Вдруг от него еще информация может появиться. И вообще, он сказал, что через него можно запчасти к «Жигулям» приобрести по госцене. Я сейчас народ поспрашиваю, наверняка можно будет немного наварить. Отцу твоему, кстати, что-нибудь на шестерку надо?» «Я спрошу. Ладно». «Давай закончим на этом». Бумагу с сообщением об убийстве женщины мы составили. Опера наши над Димой посмеялись, но в соседний район, как положено, передали. Два дня была тишина, а на третий день приехал начальник розыска из соседнего РОВД, и вместе с нашим они Диму попытались распять. Но мой напарник держался твердо, тупо повторяя свою версию о мужике источники информации, легкоатлете, который рассказал эту историю и потом убежал. Уркам ничего не оставалось сделать, как бежать к дому на закатную улицу и начинать обходить квартиры. Потому как полезной информации по делу было ровно ноль, даже личной жертвы, что утром обнаружили на скамейке в Ноябрьском сквере, установить до настоящего времени не удалось. Квартиру, что снимал Алексей Коррелл, определили на второй день. Дом был большим, народу много жило. Поцеловав запертую дверь, опера рванули в домоуправление, где по карточке прописанных установили место работы хозяйки сдаваемой квартиры. Женщину сдернули с рабочего места и повезли на квартиру. Причем она твердо уверяла сотрудников, что никакого жилья она не сдает. Но милиционеры умеют убеждать. Если в машину садился человек, твердо уверяющий, что у нее дома никто посторонний не проживает, то через 20 минут из салона автомобиля вылезла женщина, полностью раскаявшаяся в получении нетрудовых доходов и твердо вставшая на путь исправления. Жильца ждать не стали, а с разрешения хозяйки провели осмотр помещения, что по сути от обыска особо не отличалось. В коридорчике у входной двери, с обратной стороны зеркала, установленного на трильяже, был липкой лентой прикреплен нож в деревянных ножнах с плохо замытыми чешуйками засохшего бурого вещества, похожего на кровь. А под паласом в комнате был обнаружен пакет с паспортом гражданки СССР с отклеенной фотографией и несколько червонцев. На квартире была оставлена засада а по месту прописки гражданки, чей паспорт без фотографии лежал под ковром. В южный район области полетел телетайп с просьбой срочно прислать фотокарточки формы 1П владелицы паспорта. Коррелла взяли под утро, в уматину пьяным и даже не понимающим, куда его повезли эти веселые парни, что ждали его в съемной квартире. Проспавшись ближе к утру, выкурив сигарету, что дали корулу сердобольные и мечтающие об опера, выпив два стакана теплой воды из графина, Королл смог открыть глаза и опознать на маленькой фотографии, переданной по фототелеграфу учетной карточке из паспортного стола, свою знакомую сожительницу своего друга, находящегося в настоящее время в тюрьме, Узякина Евгения. Узнав, в чем его подозревают и что обнаружили в снимаемой им квартире, Корл торопливо докурил сигарету и прекратил всякое общение. Больше он не произнес ни слова. Никакие ухищрения оперов не могли сдвинуть его с этой позиции. Он молчал, отказывался от любых подписей и молчал. Но особо в его судьбе этой роли уже не сыграло. На деньгах, изъятых из-под паласа, эксперты сняли отпечатки, идентичные отпечаткам с доктокарты трупа, а засохшие чешуйки, застрявшие между клинком и рукояткой ножа, оказались засохшей кровью, совпадающей с группой крови потерпевшей, что уже снимало всякие сомнения как у оперов, так и у следователя прокуратуры, в причастности Коррелла к убийству женщины. В общем, в СИЗО сообщество... Встретила Алексея не совсем хорошо. «Ты, Ломов? От входа в дорожный РОВД к нам целеустремленно двигался резкий тип с мрачным лицом. «А кто его спрашивает?» В руках у мужчины мелькнуло удостоверение. «Майор Гудима, областной розыск. Вопрос. Кто тебе сказал про причастность Коррелла к убийству?» Дима горестно вздохнул и сделал тупое лицо. «Я все изложил в рапорте, товарищ майор. Я разговаривал с Короллом, он говорит, что его подставили. Мне нечего добавить». «Ты знаешь, что я могу, товарищ майор?» — влез в разговор я. «А вы уверены, что ваш человек, Алексей Королов, вам рассказывал всю правду о себе?» Майор бешено ожег меня взглядом, сплюнул между зубов и, подняв воротник куртки, быстро пошел в сторону метро. «Блин, Дима, я же тебя предупреждал! Видно, не все складно с этим убийством. Сейчас этот майор будет своего агента Корола отмазывать, иначе его самого по шапке взгреют». Дима проводил фигуру майора взглядом и только крепче сжал челюсти. По его виду я понял, что со своей позиции не сдавать источник информации. Дима Ломов не сдвинется. Перед сдачей смены я забежал в открытую недавно в нашем РОВД компьютерную комнату, где за шоколадку и улыбку дежурный оператор забросила в поиск Павла Афанасьевича Кудюмова. Через полчаса матричный принтер завел свою пулеметную трескотню, Наружу полезла бумага с лаконичными цифрами. Информации было немного. Дата рождения 60-летнего сторожа и наличие судимостей. Я тупо посмотрел на две цифры. Статья 136 и статья 153 УК РСФСР. «Это все? Больше на него ничего нет?» Девушка взяла у меня распечатку. Ну, видимо, это старые судимости, поэтому сроки не указали. Может, из совсем старых архивов информацию внесли. Понятно. Спасибо большое. Я не помнил таких статей. Наверное, что-то малозначительное. На мою удачу кабинет дежурного следователя был открыт. Доброй ночи. Чай пьете? Приятного аппетита. Нет, спасибо, я конфеты не ем. Вы на минутку мне Уголовный кодекс не дадите? Надо номера статей вспомнить. Спасибо. Как я и думал, эти статьи были частно предпринимательской деятельностью и нарушением неприкосновенности жилищ граждана. Преступления малозначительные, не представляющие существенной общественной опасности. Ни убийствами, ни чем-то еще серьезным от гражданина Кудюмова, согласно данным ИЦОВД, не пахло. Но лично я чувствовал запах какого-то дерьма».